Пятый день лежит кулеш в человечьей теплице, Все ждет отправки, не может добиться ямы. Не один лежит, а с Гвоздиковым, портным, с приятелем, Живого третьего поджидают. Оба постаивали, шумели на митингах, Требовали себе имение Под народное право все забрали, Забрали и винные подвалы,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 Верно надо, а то от тебя жить я не будет, горой раздул шипишь, А ты меня накормил напоил один разъединый я про всех про вас с волочей проклятых. Да где-то ж -то видано, чтобы рабочий человек не пимши, не жрамши у камни могилу рыл? — Постой, Нонче право моё такое уся народное, сам ты могилки себе загодя не вырыл, А пайка мне не полагается. поди поговори с товарищами. Они, мать их, все на чистоту докажут. Ну и должен я поснять с тебя, Хочь покров саванной на базар тащить Хлебушка. Плохо-плохо, а плохо. хвунтика два должен добыть. Да До винца для поминка. Матышка, чтоб веселей ходила. А с тебя, черт, И поснять-то нечего, окромя портков рваных. Вот ты и потерпи маленько. Вот которого сволокут в параде тогда, За компанию и свалю в коммунную. И лежит раздутый кулеш в Рустальном дворце. Ждёт свитый. Рядышком с ним лежит портной Гвоздиков. По прозванию Шест Глиста. Укромно скончавшийся за замкнутую дверкой убогого жилища. Рассказывал рыбачиха. Никто и не приметил. Хозяева татары носом только учуяли. А уж он в отделке. Лежит третий день, весь-то в мухах. Зелёные такие. Панихидку над ним поют. Весёлая панихида. И портной выкупа не принёс. Пришёл во дворец хрустальный в драных подштаниках, За которые не дадут на базаре и орешка. Спи, старый кулеш, глупый кулеш, ты ртом, ловивший неведомое тебе усе народное право. Обернули тебя хватки ловкачи, швырнули. Не будут они под мухами на солнце.